У цветочного гнома. Гном жил на четвертом этаже обыкновенного шестиэтажного дома. В комнате его около двери стоял кактус, согнувшийся от старости, с длинными колючками. На полу и на подоконнике выстроились горшки с цветами. Розами, гвоздиками, фиалками, астрами и всякими другими, названий которых Сашка не знал. Между цветами громко жужжа летало множество пчел и шмелей. Посреди комнаты стоял стол. Лист водяной лилии на зеленом стебле. «Милости просим», — сказал гном и повесил на одну из колючек кактуса пальто и шапку. Сашка тоже повесил на кактус куртку и кепку. «Джи-джи!» — сказал гном. «Джи-джи!» Пчёлы и шмели еще быстрее стали летать от цветка к цветку. Они ранили в чашке ландышевые колокольчики капли цветочного нектара. «Скоро мы расстанемся, мой мальчик», — сказал гном. «Запомни, если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, скажи такие слова». Тамбаратто, Клуторио, Римбионо, я появлюсь. Но я могу прийти к тебе, только если ты будешь один. И только два раза в жизни я откликнусь на твой зов». Гном и Сашка выпили цветочный нектар за счастье всех хороших людей и всех хороших гномов. «А теперь, — торжественно сказал гном, — подумай хорошенько, какое волшебство сделать для тебя?» Сашке думать было нечего. Больше всего на свете он хотел, чтобы веснушки у него на лице стали невидимыми. Ах, наверное, Сашка слишком тихо высказал свое желание. Да еще пчелы и шмели громко жужжали, заглушая голос мальчика. Поэтому-то и произошло ужасное несчастье, о котором будет рассказано в этой правдивой истории. «Быть по-твоему». Воскликнул гном и высыпал на середину стола листа водяной лилии. Зелёный порошок из зеленой коробочки. Зелёный туман, пахнущий цветами и травами, поднялся над столом и окутал все, что было в комнате. Из дымки парами стали появляться цветы. Пион с бледно-жёлтой розой, тюльпан с астрой. «Важный львиный зев с маргариткой». И почему-то Сашка совсем не удивился, как это цветы ходят словно человечки, мягко ступая крошечными ногами. Лица у цветов были печальные. Цветы выходили из зеленого тумана и, коснувшись руками мальчика, повторяли одно и то же. «Что же теперь с тобой будет?» И, сказав это, снова скрывались. А потом зеленый туман рассеялся, и Сашка увидел, что он стоит у ворот своего дома под ярким уличным фонарем, там, где гном попросил перевести его через улицу. Только автобусов, автомобилей и пешеходов стало меньше. Сашка подумал, что, может быть, вся история с цветочным гномом приснилась ему, да и сейчас он спит и быстро проговорил стишок по которому Таня узнавала, снится ли это или происходит на самом деле. «Кит по улице бежит, прямо к солнцу слон летит. Я гляжу и удивляюсь, и, конечно, просыпаюсь». Сашка проговорил Танин стишок, как можно шире открыл глаза и понял, «Нет, он не спит. Часы показывали без двадцати девять». «Значит», — подумал он, Кешка и другие принцы и принцесса вот-вот вернутся с семичасового сеанса. Он обрадовался и решил, что расскажет обо всем ребятам, а вот удивятся-то.